В середине дня хлынул проливной дождь. Слава и хвала Господу Милосердному. Надеюсь, скоро этот фимбуль Великанская зима, как при Рагнарёке, закончится. Наверно. Если меня не подводит зрение, Адски студенная флотилия морских льдин Ещё маячит в заливе на севере. Но в этом, как и в другом, Милосердный Господь оценит труды сынов нашей земли и наделит нас условиями жизни и счастьем, соответственно тому, в какой стороне нас окажется больше, когда Он начнет рассаживать нас по загонам в овчарне для душ. Не факт, что весна настанет рано, хотя на прошлогоднем летнем тинге доброго старца Бриньо Ульва Свейнсона избрали каухольским епископом, и теперь его полагается называть господин Бриня-Ульф, наряду с другими прозваниями, многочисленными и восхитительными, описывающими его великолепную щедрость и божеские деяния. Тогда кое-кто из избирательного комитета переместился из загона в кредитум в более хороший, под названием дебитум, Овцы побежали спасаться от ливня, столпились в овчарне, кроме того, черного. Этот баран бегал туда-сюда под дождем, пока шерсть не напиталась дождевой водой до такой степени, что он тяжело потащился в овчарню к остальным. Ух, какая же невыносимая вонь поднимется от этой шерсти, когда от нее пойдет пар. Но мне до этого нет дела. У меня овцы, по большому счету, предоставлены сами себе». Пока зима в разгаре, я подкидываю им сенца, по весне выпускаю, разбрасываю скудные остатки сена по покосным лугам, держу двери овчарни открытыми. Это, конечно, не бог весть, какой метод вести хозяйство, но ведь и я не бог весть, какой хозяин, у меня на это времени нет. Сам я нахожу прибежище в моей людярне, я раздуваю огонь, Подбрасываю туда пригоршню собранных на взморье щепок, ставлю на пламя небольшой глиняный горшок, отвариваю в крошечном количестве молока последний оставшийся у меня пучок мышиного горошка. Порой мне хотелось бы владеть искусством курения табачного листа. По-моему, это хорошее времяпрепровождение для тех, кому оно подвластно. Когда я сидел в синей башне, там был один голландец, прибегавший к табаку каждый вечер после ужина. И он охотно объяснял своим сокамерникам, как с ним обращаться. Вскоре они уже сидели с трубками, рьяно потягивая из них. Мало говорили, но были задумчивы. В ту пору у меня не было денег, чтобы оплатить это обучение у голландца. Да, многое я пропустил. Я смешиваю травяное молоко со шматком каши, оставшемся в моем маске, горшке, с утра. Сажусь на кровати, и тут посмотреть на меня приходит мышка. Она хочет в тепло, надеется, что ей перепадет крошка от бесхлебного Йоунаса. Пусть приходит, здесь ей рады. Я у нее в долгу. Мышка приплыла сюда на обломках дома после большого ноябрьского ветросметения. Откуда ее принесло, мне неведомо. Но тот дом явно разломался, и его сдуло в море, а она довела его досюда, как корабль. В доски прискорбным образом замешались обрывки одежды домочадцев. Носки до колен, кафтан, нижнее белье, пеленка, но тел не было. Сама мышка сидела на потрепанной кроватной доске, украшенной довольно недурной резьбой. На ней виднелась надпись простым резным шрифтом "За С. Лета. Создатель». Я тотчас понял, что передо мной задача под названием монограмма, которую можно применять для гадания, но так и не нашел ей никаких разгадок, кроме таких «С тела зад» и «Лето ад», и они мне не нравятся. «Вещая доска висит над дверью моей хижины внутри». А другие деревянные части, принесенного морем дома, я употребил на дрова или чтобы закрыть щели в моем жилище. Это спасло мне жизнь во время месяца Тори, самого лютого месяца зимы, когда была самая стужа. Я зачерпываю ложку мыши горошковой каши, вытряхиваю ее содержимое на пол перед очагом. Мышка уже тут как тут, садится на задик, как ребенок-ползунок. Начинает уплетать кашу, поднося ее ко рту передними лапками. Но по окончании этого ей нужно как следует умыть мордочку. Ведь у нее усы пачкаются в каше так же, как и у меня. Я разражаюсь хохотом. Мы оба смешные. Она вздрагивает, прекращает свой туалет, прислушивается к воздуху, ждет. Я снова хохочу, но в этот раз уже деланным смехом. Тут мышка смекает, что это всего лишь старик Йоунас, и продолжает чиститься. Моя рука сама собой поднимается, легонько похлопывает по покрывалу рядом со мной, напоминая нам, что Сигрид не здесь. Когда мы, супруги, вдвоем сидели на кровати, например, если ветер был суров или хижину заносило снегом по самую крышу, Тогда, бывало, вот эта самая рука порой пробиралась под нижнюю сорочку жены. Рука распрямлялась, ладонь ползла в медленном поглаживании посередине спины, оттуда вверх, между лопаток, к выступающему позвонку, с нажимом гладила вздутые мышцы. Сигге такое нравилось после дневных трудов, ведь она всегда была трудолюбивее меня». И не считала это Бог весть каким подвигом. «Сейчас, когда ее нет, мне не хватает возможности вот так ее поглаживать. У тебя руки такие горячие», — говорила она, когда моя рука отправлялась в это путешествие и смотрела на меня своими ласковыми каменно-серыми тюленьими глазами. Тогда руке хотелось переместиться пониже, к низу от лопаток, растереть болящую плоть у подмышек. Там накапливается самая тяжелая усталость. А потом она снова скользила вниз по хребту, по пути нажимая кончиками длинных пальцев то тут, то там, то на мышцы, попадавшиеся на пути. После этого рука замирала на бедре, долго лежала там спокойно. И они грелись теплом друг друга, спина и ладонь. Собственно, на этом задача руки была выполнена. Но бывало, перед тем, как выскользнуть вон, она останавливалась на крестце. Там позвоночник скрывается между ягодиц, там у женщин мягко. При этом я всегда становился задумчивым, думал все время одну и ту же мысль. Здесь вполне могло бы быть место для мохнатого хвоста, или оперенного, или рыбьего, в чешуе. И с новыми силами начинал исследовать это место, щупать». Но фру Сигрид быстро отвечала на это тем, что заводила свою собственную руку за спину, ловила мою руку, извлекала из-под сорочки. Она целовала мне ладонь и ее тыльную сторону, говоря «Спасибо, милый». Было чудесно, но теперь хватит. Ведь сейчас целью этого прикосновения было не доставить жене удовольствие. Оно превращалось в ощупывание научного характера, опиравшиеся на мысли, начавшие проклёвываться у меня в голове. В Великой Швеции растёт кустарник боромец, а плоды у него — овцы. Каждое растение несёт своего ягнёнка на высоком стебле, растущем из середины куста, подобно цветку ревеня на ревенной грядке. Там-то наверху зародыш ягнёнка и набирается сил, окруженная оболочкой из лепестков — Белый, мохнатый, словно войлочный шарик, пока не окрепнет полностью, и тогда пробуждается к жизни с пронзительным блееньем. Тогда тамошние фермеры собирают урожай овец. Они отправляются на горные пустоши, вооружившись сверкающими серпами, и срезают ягнят со стеблей. А стебель прирастает к плоду у пупа, как у человеческих детей пуповина». «Эта работа, видимо, шумная, но платят за нее щедро, а мясо у баромецных овец на вкус как рыба, а кровь как мед. С этим приплодом обращаются так же, как у нас с казаркой. От нее никакой пользы нет, но говорят, будто она рождается на мясистых листьях водорослей. Также повсеместно известно что в финмарке с неба дождем падают грызуны мус-норвегикус, которых финна зовут леммингами, которые размножаются не как все рода зверей, покрытых шерстью, а зарождаются из семян в тучах. Самому мне довелось и увидеть, и подержать в руках высушенную шкурку этого зверька в музее Вармианум, Вечно ищущему и сметливому директору музея удалось настойчивостью добиться того, чтобы это существо прислали ему из норвежского Бергена. Но даже на родине его можно отыскать с трудом. В середине лета оно задыхается на лугах, где трава вырастает выше его головы. Тушки быстро сгнивают без следа. В Англии местным жителям повезло, что у них из морских желудей родятся гуси, и в папистские времена их можно было есть в пост, потому что церковники считали их дарами моря. Также повсеместно писали, что египтян одолевает такая беда. Нильский ил порождает мышей, которые набрасываются на злаки в их полях и сгрызают все до последнего зернышка. Вот мы перечислили примеры того, как влажный воздух, травы земные и морские – и отложения рек могут порождать из себя живых теплокровных зверей. Стоит ли говорить об удивительном зарождении некоторых малокровных, бескровных или хладнокровных? Из морской гальки родится губка, из моллюска родится жемчужина, из янтаря родятся мухи. И когда я обдумывал это, вдохновившись прикосновением к крестцу жены, Мне казалось, что те огромные шаги, сделанные естественными науками в последние десятилетия, быстро подвели нас к такой идее. Сомнительно, чтобы Творец поставил нерушимые преграды между теми видами, которые он рассеял по Земле в самом начале. Теперь нам, ученым, представляется не только, что возможно сообщение между существами через многие стороны их разнообразно составленных тел, Однажды я видел, как цветок ястребинка укоренился у человека в ухе и рос себе там. Но и что Господь снабдил каждое из существ книгой, где написано, как устроены все другие. С научной точки зрения, когда каждый вид камней, растений или животных может порождать другие, хотя зачастую это невероятно из-за чисто телесных ограничений, разницы в размерах и тому подобного, Тогда в них всех струится тот же многомудрый сок жизни, что и течет в недрах земных, принимая обличие каменных раковин, листьев, перьев. Да, если погладить пальцем шорстку пчелы и крысы, то ощущение будет одинаково. Они сестры в том отношении, что обе короткошерстны. И это говорит мне только то, что пасюк и шмель вышли из одной и той же мастерской, из одних и тех же рук» но гораздо примечательнее самое редкое проявление этой сути, которое ближе всего к человеческому роду и внушает отвращение всем богобоязненным людям. А естество испытатель должен с благословенного позволения Господа и благодаря силе, которую Господь в благости своей и доброте дарует ему, вставать лицом к лицу с ним и рассматривать, изучать, исследовать «Это когда человеческие женщины рожают кошек, откладывают большие яйца».